Кроме дом разлепив веки, будто ресницы спутались, я уткнулась взглядом во что-то мутное. Привыкнув к освещению, пригляделась и узнала крышку модуля жизнеобеспечения. Приподнялась на локтях, мознула рукавом по запотевшему стеклу и недоумённо нахмурилась. Освещение в медотеке есть, но странно, что все модули закрыты. Я что последняя, а все уже прибрались за собой. Почему пол не рядом? Вдруг мне будет плохо. Я потрогала пальцами крышку модуля И вытянула из-под одеяла вторую руку, на которой был монитор-коммуникатор. Он показывал прибытие в свободную зону около десяти часов назад, что температурный режим станции пригоден для жизни, но всего четырнадцать процентов кислорода, а система вентиляции еще не удалила скопившиеся токсичные пары. О, я не последняя, я первая, догадалась я и уронила затылок на подушку. И что, так и буду без дела лежать еще три дня? Я недовольно выгнулась под термодиаламом, оценила своё самочувствие. Не тошнит, слабости нет. Немного першит в горле и сухо во рту. В остальном, хоть сейчас на пробежку. Станция уже активна, значит, внутренняя связь есть, подумала я и снова обратилась к коммуникатору. Пройдя нехитрую процедуру доступа к системе Моби, я подключилась к своему модулю жизнеобеспечения и дала команду разблокировать крышку. А это что? В коде системы безопасности станции были странные изменения, будто кто-то на следил и не подтёр за собой. Я возмущённо вздохнула. Эх, Калиста, неужели нельзя аккуратнее? Придётся из-за тобой подтирать. Сделав глубокий вдох, я задержала дыхание, выбралась из модуля и достала кислородную маску в шкафу медиоттека. Натянув её на лицо, спокойно вздохнула. Кажется, у меня есть незаконченные дела, вспомнила я о том, что хотела синтезировать свой собственный релаксант. Но ещё не все системы загрузились. В лаборатории не хватает мощностей, в душ не сходить, столовая отсек не функционирует. И ты не ворчи. Потерпишь, велела я своему желудку. Значит, в командный отсек. Накинув на голову капюшон, томно потягиваясь, я побрела по пустым коридорам станции, упорядочивая в памяти всё, что происходило со мной до этого момента. Такое ощущение, что я уже здесь несколько лет. Покачала головой я, взламывая код доступа в командный отсек. И вдруг что-то загрохотало в соседнем, инженерном отсеке. Я отскочила от двери и замерла. Сердцебиение участилось, в ушах зашумела кровь. Стало жутко. Вся команда лежала в медотсеке, а этот звук не был похож на искусственный. Я выпрямилась и тут же снова вздрогнула, потому что открылись сразу две двери: командного и инженерного отсеков. Я закончил подключение, Неожиданно послышался низкий мужской голос из инженерного. Что-то не так, пронеслось в голове. А не так было то, что незнакомец заговорил на древнем хамонии, который я давно не слышала. Пальцы похолодели и сжались в кулаки. Собравшись, я сделала шаг вперёд, на носочках отклонилась на несколько градусов и краем глаза заглянула в отсек, откуда прозвучал голос. 10 минут на операцию. Жёстко проговорил второй мужчина, явно устанавливая счётчик на своём мониторе коммуникаторе. Двое высоких, с мощным разворотом плеч мужчин в кислородных масках, вооружённые импульсными блокираторами, как у военных, стояли у интерактивной стены инженерного отсека и завершали ввод каких-то данных в нашу систему. Что здесь делают хамони? Маска на лице запотела от тяжёлого дыхания. Я почти ничего не видела. Мелком взглянув на процент кислорода, поняла, что ещё не смогу дышать без неё и попятилась. Заберём груз и 3 минуты до разгерметизации станции. Разслышала приближающийся голос. Разгерметизации? Оглушила меня, и я сразу поняла, что это не друзья. Оглянувшись назад, хотела закричать на всю станцию, чтобы все проснулись, но это была лишь паника, а не решение проблемы. Если сбегу и спрячусь, это не спасёт, потому что никто не спасётся. Но что я могу одна? Панические мысли закружились в поиске выхода, а когда повернулась обратно, онемело. Четыре пылающих глаза смотрели точно на меня. Кто это проснулся? Охмыльнулся на общем один из них. Огнём прожгло от горла к желудку, а следом в груди образовалась ледяная пустота. Меня в ноф охватило забытое противное чувство, когда ладони начинали чесаться от желания схватить за горло и вырвать кодык. А под ногтями ныла в предвкушении выдавить эти прожигающие насквозь глаза. Я громко сглотнула и начала пятиться. Куда ты? Холодно сверкнул глазами самый высокий Хамони и быстро двинулся ко мне. Но я сорвалась на бег, только не от них, а на встречу. Подпрыгнув в круговом развороте у самого носа Хамони, я изо всей силы ударила его локтем в лицо. От дикой боли перед глазами заплескали звездочки. Тот от неожиданности растерялся и попытался меня схватить, как и второй хомони, оказавшийся сбоку. Но я успела сорвать кислородную маску с первого, низко пригнулась и проскользнула между его расставленных ног, а потом резко оттолкнулась и пнула его двумя ногами под колени. Упав на бок, я закричала от боли в локте и плече, но не когда было разлёживаться. Второй хомони накинулся на меня всем весом, но успела ухватить только за щиколотки. Хватаю её. Мне нужна маска, чтобы не вырубиться, приказал первый и отбежал в сторону за ней. Заскользив руками по металлическому полу, поняла, что не выпутаюсь, поэтому быстро перевернулась на спину и использовала крепкий захват Хамони как опору. Оттолкнулась, поднялась на прессе и со всего размаха ударила того ладонями по ушам. Хамони закричал, но не ослабил хватку, а следом я сорвала маску. чвернула её и всё ещё держась на одном прессе, вонзила по два пальца, словно стержни, в пылающие глазницы. Тут уж Хамони завыл, как животное, и бросил меня. Я перекатилась на бок, подобралась и вскочила на ноги. От боли во всём теле, тяжёлых ударов в висок и сбившегося дыхания в глазах потемнело. Но я не успела среагировать на движение первого Хамони, который выхватил импульсный блокиратор и направил его на меня. Я чуть покачнулась, электромагнитная волна прошла по касательной. Бог анемел, но каким-то чудом осталась в сознании. От меня ты всё равно не уйдёшь, прошептал он и в два широких шага оказался передо мной. Огромной лапищей ухватил за шею и пригнул к полу. Я схватилась за его запястья обеими руками, но не смогла даже сдвинуть с места эту гору мышц. Хамони сдёрнул с меня капюшон, смачно выругался и поднял над полом. Какая шустрая Выдохнул он, перехватывая меня за горло. Балтая ногами в воздухе, одной рукой я держалась за его запястье у моей шеи, а другой пыталась дотянуться до его маски, но он сделал это первым. Успев глубоко вдохнуть, я покосилась в сторону второго хамони, который пытался подняться и уцелевшим глазом найти маску на полу. Эта дрянь выбила мне один глаз. Крикнул он и громко резко зарычал. Я вздрогнула и зажмурилась от напряжения в лёгких. Где мне дотсек? проскрифтовал он у моего лица. Я распахнула глаза и не понимающе уставилась на него. Где медотек? повторил он уже на общем языке. Поморщившись от боли, я медленно не глубоко задышала и неохотно кивнула в нужную сторону. Отмени разгерметизацию. Остановим кровь и дальше по плану. Перевела я слова второго и покосилась в нужную сторону. Там была лаборатория. Нужно потянуть время. Первый опустил меня на ноги. Тот же крепко ухватил одной рукой за запястье, а другой подхватил за талию, как бревно, и понёс вперёд. Я не вырывалась, захват был сильный, а мне нужно сохранить кислород. Лёгкие уже горели, но я всё ещё оставалась в сознании и лихорадочно соображала, как освободиться. У лаборатории одноглазый завозился с сенсором открытия двери и потребовал помощи сообщника. Тот на секунду выпустил мои запястья, Чтобы нажать кнопку разблокировки на своём коммуникаторе. Но этого хватило, чтобы я дотянулась до его оружия на бедре и включила на полную мощь. Импульс был настолько сильный, что меня само отбросило от хамона внутрь вовремя открывшейся лаборатории. Я пролетела вперёд и упала на что-то острое. Зашипев от боли, вскочила на ноги и в темноте едва не убилась, споткнувшись обо что-то огромное на полу. Датчик движения сработал, и в помещении вспыхнул свет. Стоя на четвереньках, я увидела перед собой одноглазого. Отдача была такой мощной, что отлетев, я сбила с ног и его. Самана летела на угол стола, а Хамони пробил головой дверцу в соседнем шкафу и теперь лежал без сознания. Его маска лопнула и на одном бремне болталась сбоку от лица. Подняв глаза, я увидела второго Хамони, который отлетел в противоположную сторону, но не отключился. Его хорошо оглушила То ли у них специальные защитные костюмы, то ли мощности для него оказалось маловато. Он тяжело дышал и нервно потряхивая головой, уже поднимался на ноги. Я не собиралась сдаваться. Едва управляя телом, чувствуя, как плыву, а в плече нарастает пульсирующая боль, поднялась и ринулась вперёд. Но Хамони был в кислородной маске, большой и сильный, а я уже задыхалась и мало что соображала. Тот сделал обманный шаг, и я почти попалась. Он схватил меня за рукав, но я рванулась в сторону с таким отчаянием, что костюм затрещал по швам. Кусок материи остался в руках Хамоне, а я изо всей силы врезалась в лабораторный шкаф, опустив глаза на плечо, увидела, что оно глубоко рассечено. А при рывке кожа ещё больше разошлась, и теперь кровь струилась вниз по руке. За спиной послышалось свирепое сопение, а потом Хамоне прохрипел: "Ты достаточно потратила моё время, рыжая". Ничего не было под рукой, кроме контейнера с опытными препаратами за дверцей шкафа. Я живо сдвинула ее в сторону, вцепилась в ручку контейнера, сгруппировалась и резко, повернувшись, на отмашу ударила хамони прямо в висок. Это мое время, прошепела я над древним и сорвала его маску. Видно, еще не отойдя от удара блокиратора и не ожидая такой прыти, тот пропустил удар. Кровь заструилась по щеке. Он закатил глаза, покачнулся и стало сидеть. потащив за собой и меня. От общей слабости я потеряла равновесие, но вытянув руки, едва смогла удержаться и не упасть вниз лицом. Хамони затих. На всю лабораторию слышались только мои судорожные вдохи. Собравшись силами, я натянула на лицо сорванную маску, перелезла через тело Хамони и, преодолевая слабость и головокружение, поднялась по ножке стола. Перед глазами плыло. Оба Хамони лежали без сознания рядом у ног. А меня вот-вот выключит. И отвлекало что-то горячее и вязкое в своей ладони. Разжав пальцы и опустив голову, я заторможенно наблюдала, как тёмно-бордовая жидкость с руки капает на лесоодноглазого хомони, затекая в окровавленную глазницу. На мгновение я представила, как сквозь череп, погружая пальцы в его мозг, яростно сжимаю скользкую массу и рву её на части. От этого жуткого видения чуть не стошнило. Сознание прояснилось, как только пролетела мысль, что они ещё живы. Меня затрясло, как никогда в жизни. Внутренности сжались от ужаса. Желудок скрутило так, что если бы там хоть что-то было, то меня давно вывернуло бы наружу. Раскалённые мысли понеслись в паническом вопросе: "Что делать дальше?" Руку уже не ощущала, но голова начинала кружиться всё сильнее. Я глубоко вдохнула несколько раз. А потом осторожно опёрлась бедром на край стола, чтобы устоять на ногах. От неожиданно громкого сигнала системы, оповестившей о включении питания всех отсеков, я вздрогнула и повалилась на бок. Упав на второго Хамони в попытке удержать равновесие, локтём раненой руки разбила тому нос. Моя кровь растеклась по его лицу. От поступления кислорода мысли оживились. Снова посмотрела на Хамони и поняла, что действовать надо быстро. Оставить их здесь Так, не могу. Они все в моей крови, как и часть лаборатории. Вряд ли после всего они запомнят моё лицо, но моя кровь есть в медбазе Альянса. Сначала почищу здесь. Осторожно поднялась, пока оба не пришли в себя. Вытянула их тела параллельно друг другу. Включила нейтрализатор и вышла. Сердце бухало в груди, захлёбываясь кровью, пока я наблюдала за ними сквозь прозрачную дверь, а в мыслях одно: только бы успеть всё исправить. Как только тело хамонии обдало нейтрализующим газом, кровь с их лиц и одежды подсохла и отвалилась красным пеплом на пол, а потом его засосало в воздушную воронку. Сейчас я не была готова принимать сложные решения. От напряжения и слабости гудела голова, но положилась на простую логику и инстинкт самосохранения. По одному перетащила хамонию в лабораторию, которая была самой дальней от медиоттеки. Мущины слишком тяжёлые, Поэтому оставила их на полу, в углу, и вколола двойную дозу стандартного релаксанта. Конечно, мой подошёл бы лучше и не оставил следов в их крови, но он ещё не готов. Затем, по инструкции при ситуации заражения, запустила антибактериальную очистку всей станции. Кто знает, где они побывали ещё и сколько следов оставили. Как только подумала я об этом, тут же забралась в инженерный отсек и посмотрела записи системы слежения. Число Хамоне прибыл в точку нахождения Моби буквально за полчаса до моего пробуждения, а уже через 7 минут пристыковался к грузовому отсеку станции. Синхронизация наших баз с общей системой контроля и безопасности назначена на 2 часа, когда запустится система связи, а значит, у меня в запасе 11 минут. Скользя и падая по металлическому полу, я вылетела из инженерного отсека за личным визором коммуникатора. Не обойтись. В каюте забилась в угол душевой и удалённо подключилась к системе слежения. Я стёрла все записи из базы Моби, но скопировала их в свою, чтобы потом ещё раз внимательно изучить. Скоорректировала все события до момента синхронизации баз. Дождалась уведомления, что система связи запустилась. Передача данных завершилась, и выдохнула. Отключившись от системы, я вернулась к мысли, что хамоне прилетели на своём челноке, в котором значились координаты станции 4. И возможно, тот, кто их послал, отслеживал передвижение. А значит, если те не вернутся, то вторжение может повториться. Но одной мне с этим не справиться. Я мало что понимала в системах навигации и челноках. Я могла бы посмотреть историю транспорта, переписать её, внести какие-то коррективы, но не управлять им. И сомневалась, что быстро попаду в него. Мне сразу пришло в голову связаться с Тадеско. А такого и имя своё забудешь. На нужно спешить. Как только атмосфера на станции придёт в норму, команда начнёт просыпаться. Саша, раздался удивлённый голос с адэска. Ты уже вернулась из бортада? Не ожидал, что захочешь поговорить. Давно не слышал тебя. Ты один? Срочно нужно поговорить. Ты же знаешь, я всегда готов. А у тебя голос очень приятный, довольным тоном заметил тот. Я зажмурилась от напряжения и выдохнула сквозь зубы. Прекратив флиртовать и поработав головой, на станцию на Палехомоне, и я не знаю, кто это. Сначала подумала, что он отключился, но потом раздались какие-то нечестно разделенные звуки. Похоже, тадеска ругался на словацком. Саша, что я должен сделать? взволнованно спросил он. С тобой всё хорошо? Я покосилась на своё плечо, поморщилась от неловкого движения и быстро заговорила. Они хотели разгерметизировать станцию. Я их усыпила. Никто из команды еще не проснулся. Я стерла историю в базе. Следующая синхронизация через десять дней. Но Хамони прилетел и начал на ке. Он пристыкован к станции. Мне нужно на него попасть. Так-так. Ты можешь синхронизировать наш канал с системой станции? Сразу же включился Тадеска. Могу. Дай минутку. Через некоторое время Тадеска подключился к станции и увидел все инженерные сети. Иди к челноку. Когда я прибежала в грузовой отсек и встала перед герметичным шлюзом в чужой челнок, Тэдска проинструктировал, как его открыть. Входи и иди к панели управления. Челнок был меньше, чем тот, на котором я вылетела с Стоули, но имел одинаковый принцип устройства. Я села в кресло перед панелью и положила визор на интерактивный экран. Он тут же синхронизировался с челноком. Я поражён, Саша, ты и впрямь взломала их защиту. Ближе к делу, процедила я. Несколько минут наблюдала, как на панели управления включаются разные функции. Мигают сенсорные кнопки и слышатся какие-то звуки снаружи. А потом на моём визоре открылся доступ к системе слежения челнока. "Дальше справишься?" спросил Тадеска. "Я не силён в программировании. Дальше сама." Уже начала работать я. "Я бы на твоём месте кого-то из команды разбудил." "Ты не на моём месте," бросила я. "И будь в ближайшее время на связи. Буду" Удачи тебе, рыжь. Не дослушав, я нервно отмахнулась от коммуникатора и погрузилась в изучение системы слежения челнока, но ничего нового не открыла. Первым делом я заблокировала входящие и исходящие сигналы. Затем попробовала просмотреть историю, но похоже, слежение было отключено. Однако датчик, который считывал чипы контроля, продолжал функционировать автономно. Но глобальная корректировка своей истории уже перестала быть проблемой. Это подождёт. Омрачало, что ничего не нашла о тех, кто вторгся на Моби, и зачем. На них должны быть чипы, осенила меня. А уже на бегу в лабораторию за сомневалась во всем. И действительно, чипы у Хамони были, но они заблокированы, будто у умерших. Итак, у меня вторжение неизвестных Хамони. Что хотели забрать, неизвестно. Что с ними делать? И что делать с челноком? В ногах и руках все еще подрагивали мышцы. Я села посреди лаборатории и замерла взглядом на спящих хамоний. Скоро проснутся все. Что я им скажу? Даже если команда поможет всё скрыть, то при случайном допросе они не смогут солгать. А как я оправдаю то, что данные о стыковке и о двух телах, очутившихся здесь, отсутствуют в базе системы слежения, не раскрыв себя? Когда резко вдохнула, покачнулась и краем глаза заметив движение сбоку, испуганно оглянулась. Но это было всего лишь моё отражение в металлической дверце шкафа. Дикий взгляд, тёмные круги под глазами, заострившиеся скулы и подбородок, словно меня пытали, вздувшиеся вены на лбу и висках, рот, искривлённый ненавистью, запёкшаяся кровь на плече. Снова хамоны ворвались в мою жизнь. Мысли прояснились. Я не имела права подвести себя и тратить время на эмоции. Поэтому несколько раз глубоко вздохнула, поднялась и вышла из лаборатории.